Глава 26. Первым в проход я запустил Бельчонка, и он тут же ушел в тень, отправившись вперед. Нам нужна была разведка. Не хочется случайно натолкнуться на подземников. Следом же за Кура двинулись и мы, растянувшись в цепочку. Проход был узковат. Боюсь, Бербы тут не пролез. Это даже хорошо, что его сейчас нет с нами. «И как мы найдем город?» Спустя пару минут тишины подал голос Артур. «К сожалению, из нас тут никто не знает дороги. Даже Гарт, хоть и родился тут под землей». «Гарт, я так понимаю, этой местности ты не знаешь?» Повернулся я к кузнецу. «Верно», — хмыкнул он. «Боюсь, в этих местах я никогда не бывал, хоть и излазил по молодости множество проходов. Но если выйдем к знакомым местам, то сообщу». «Уж их я узнаю в любом случае». «Ну вот и ответ. Просто двигаемся, пока не наткнемся на знакомые гарду места». Пожал я плечами. «Другого выхода все равно нет. Если встретится развилка, то будем решать на месте. Благо, общее направление расположения города я примерно представляю. Так что сможем сориентироваться. Проход хоть и выглядит заброшенным, но куда-то же он должен вести. Велика вероятность, что он связан с городом. Да, мы не знали пути. Но если хорошенько подумать, то было очевидно, что покои первого короля просто обязаны быть связаны с городом. Не знаю, правда, выведут ли они куда-то на окраину или в королевский дворец, но, надеюсь, все же на первое. Выбираться из дворца было бы проблематично. К тому же не факт, что конец этого хода еще цел. Его могло давно завалить, иначе бы он был обнаружен. Хотя пробраться бы в гробницу все равно не получилось. Защита окружала ранее ее сферой. И никакие тайные ходы или попытки прокопать новые тут бы не помогли. А «Что будем делать с предателем?» – уточнил Ред. «Убьем», – недрогнувшим голосом ответил я. «Хотя сперва стоит наведаться к принцу». «Нам нужно вернуть реликвию, иначе все становится напрасным». «Надеюсь, ты не собираешься его убивать?» «Насторожно», — спросил Гард, поднимая на меня удивленные глаза. «Нет уж. Боюсь, почти сразу станет понятно, кто его убил. Это лишний риск. Пока он не сделал мне ничего такого, за что можно так рисковать. Я даже не уверен, что именно он приказал предателю это сделать. Не похож он на такого человека. Хоть и весьма хитер. этого не отнимешь». Ухмыльнулся я, вспоминая этого прохвоста. «И не стоит отбрасывать вариант, что предатель действовал по чужой указке. И даже его слова ничего не гарантируют. Он ведь мог соврать. А на деле кто-то заинтересован в том, чтобы убрать принца моими руками. Так и наша сделка с королем станет недействительной. Это многое бы объясняло. Тогда зачем вообще к нему идти? Это тоже будет весьма рискованно». «Да, но мне нужно убедиться во всем, прежде чем принимать решение. Если это его рук дело, то я верну реликвию. Если же нет, то он поможет это сделать». Все же окончательно сторону в этом противостоянии я так и не выбрал. Едва уловимая улыбка скривила мои губы. «Разумно, но все равно слишком опасно. Я, конечно, не против авантюр, но иногда они переходят за рамки. Не лучше ли найти выход отсюда?» И вернуться в графство? Можно, но не стоит. Мы слишком близки к цели, чтобы весь этот путь был пройден зря. Я не для того лишался магии, чтобы сейчас все бросить. Свою награду я получу любым путем. Оскалился я. «Знаешь, Крис, иногда от тебя такой жутью веет», – поежился Артур. «Не хотел бы я быть твоим врагом». Но ну, если все будет совсем плохо, то я в любом случае сбегу». Не хотелось бы, конечно, но жизнь важнее. Если тут начнется гражданская война, то придется уходить. Слишком опасно. Да и в таких случаях обычно всегда стараются сделать крайними чужаков. Краем глаза я заметил, как нахмурился Гард. Такое развитие событий его явно не радовало. Но понять его можно. Все же это место, где он родился. Как бы давно ты не покинул свою родину... Но она навсегда оставляет след в твоем сердце. Надеюсь, что при выборе между тем, чтобы вмешаться в войну или уйти со мной, он выберет меня. Просто обязан выбрать. Ведь в любом случае я его не отпущу. И это он должен понимать. Несмотря на наши дружеские отношения, он остается носителем секрета моих владений. И отпускать его с ним было бы глупо. Ведь тогда он начнет ковать подобное оружие для своих соплеменников. Просто не сможет этого не делать. А там и до раскрытия тайна недалеко, как бы он ни обещал ее сохранить. Впрочем, это лишь предположение. Не факт, что все так и случится. Но стоит быть готовым к худшему. Мы шаг за шагом продолжали идти дальше. Эта одинокая тропа все не кончалась, хоть и извивалась как змея. Но других ответвлений нам так и не встретилось. Со временем она стала понемногу расширяться, идти стало легче. Стойте! поднял я руку, замерев на месте. Куру сообщил, что впереди проход резко расширяется. Там какая-то пещера. Противников нет? осведомился проф. Вроде нет. Потратив немного времени, проверил я все глазами бельчонка. Ну и хорошо. кивнул старик. «Отдохнем немного! Пора сделать привал!» Выйдя на обширное пространство и дойдя до середины, мы остановились. «А вот и первый выбор», — хмыкнул Артур. «Ну что, кидаем жеребий?» Впереди нас ожидало сразу три новых ответвления прохода, и в какой из них идти, было совершенно непонятно. «Я так понимаю, эта местность тебе тоже не знакома. Для проформы?» уточнил я у Гарда. «Да». «Ладно, тогда пока отдыхаем. А я пока пошлю Куру проверить. Вдруг станет понятно, куда нам идти. Стоило хотя бы перекусить. Благо, запас продуктов у нас всех был с собой минимум на неделю. Подобным мы никогда не пренебрегали. Кто знает, насколько мы могли тут застрять. И вот, оказывается, это было совсем не зря. Жуя вяленое мясо, я сидел на полу, И раздумывал. Слишком много фактов не давало мне покоя. Слишком много вариантов развития событий были возможны. Но даже отвлекаясь на это, я не терял бдительности. Мои челюсти на мгновение замерли. Что-то было не так. Сквозь ладонь, что опиралась на землю, пробежала легкая дрожь. И это дрожал точно не я. Дрожала сама земля. И это чувство мне было до боли знакомо. «Тревога!» – закричал я. «Приготовьтесь к бою!» «Что случилось?» – подскочил ко мне беспокойный Артур. «Похоже, рядом базот!» И стоило мне только договорить данную фразу, как из-под земли вылезла эта тварь, целясь прямо в меня. Мы с Редом резко прыгнули в разные стороны, уходя из-под удара. «Черт, что эта гадина тут делает?» – выкрикнул нервно граф. «И я с ним был полностью согласен». Вроде те твари довольно редки, и чтобы нарваться на нее тут, это надо быть чертовым везунчиком. Причем, что более гадко, эта тварь была раза в полтора больше, чем встреченные нами ранее. И ладно бы это уменьшило ее скорость, но нет, я бы даже сказал, она была немного быстрее своих сородичей. Тварь затаилась, больше не показываясь нам на глаза, и от этого было только хуже. Нервное напряжение начинало нарастать. «Проф, надеюсь, ты успел доработать свой поисковый артефакт?» С надеждой спросил я. «Когда бы я успел?» Недовольно прокряхтел проф. «Времени на подобное не было совсем. Да не думал я, что снова с ними столкнемся. Неэкономично это, распыляться на такое». «Ладно, достанем и так эту тварь. С прошлыми же разобрались?» И тут же тише добавил. «Главное, чтобы их было не несколько». Казалось, мы близились к завершению этого путешествия, но судьба подкидывает неприятные выверты вновь и вновь. Как будто черная полоса жизни все никак не хочет заканчиваться. Но допускать смертей среди своих товарищей я не собирался. Тем более, опыт сражений с подобным противником уже есть. Следующая атака произошла совершенно неожиданно, и целью на этот раз был ПРОВ. Впрочем, беззащитным его назвать точно нельзя, Практически моментально он создал перед собой несколько каменных копий, на которые вот-вот должна была насадиться эта тварь, словно мясо навертел. Вот только вопреки всему, она резко вильнула и вновь ушла под землю, избежав опасности. И практически тут же пазот напал на Кима. Но когда он начал уклоняться, вновь прямо в воздухе сменил направление. Ким остался беззащитен. Вновь увернуться? Он уже не успевал, и лишь прилетевшее с моей стороны теневое копье пробило его шкуру, заставив упустить свою жертву. К сожалению, это его не убило, и червь скрылся. «Да, он был быстр, даже очень. Тут бы очень пригодился маг-молний. Он бы с ним быстро разобрался, подловив нужный момент. Но и я теперь уже был не так беззащитен, ведь теперь ко мне вернулась моя магия». И пора показать этой твари, что не стоит со мной связываться. Я все равно быстрее и хитрее». Прислонив руку к земле, я стал ждать. Да, ждать, когда целью вновь станет Ким. Он наименее защищенный из нас. Так что я уверен, что тварь захочет разобраться с ним поскорее. И оказался прав. Легкая дрожь, что я почувствовал, приближалась. И я резко ушел в тени. Да, эта тварь быстра, даже очень. И эти ее атаки весьма опасны. Вот только и она сильно рискует, вообще показываясь из-под земли. Лучше бы сидела и не высовывалась. Целее бы была. Стоило ей только выглянуть из земли, как ловушка захлопнулась. Ким тут же был утащен мной в тень. Но ну а место, где он только что стоял, было покрыто моей материальной тенью. Тварь постаралась сменить траекторию. Вот только несмотря на это... Летать она не умела. Сдвинуть расположение этой ловушки для меня не стало проблемой. А прямо из нее торчало множество копий, так и ждущих свою жертву. И тварь, наконец, попала в объятия моих теней. Вот только если для меня они были приятны, то для твари я такого же обещать не могу. В тот же момент тени стали обвивать ее со всех сторон, нанося множество новых ран и не давая уйти. «Жалеть ее я не собирался. Да, можно было бы быть аккуратнее, вот только в данный момент мне ингредиенты из ее тела были не нужны, а значит, и оставлять его целым не было смысла. К тому же это помогло сбросить напряжение последних часов. Тварь истекала кровью, но до самого последнего конвульсивного движения мои тени ее так и не отпустили». «Ну ты даешь!» хлопнул меня по плечу подошедший Артур. Неплохой вариант. Жаль, с огнем я также не смогу. Ее, конечно, обожжет, но сдержать не сможет. На что я лишь кивнул, облегченно выдыхая. Казавшийся опасным бой неожиданно закончился. Вот только я так и не понял, что этот базот тут делал. Неужели нам просто не повезло? Высказался Артур. Или, может, это была охрана прохода? «Или же это мог быть родитель тех, что мы убили ранее», – предположил проф. «Слишком мало мы знаем об этих существах. Возможно, их мозги куда более развиты, и они также способны на месть». Это предположение было не лишено логики. Всякое может быть. Впрочем, сейчас это было не так важно. Цель этого существа была мне не неинтересна. Пусть даже причиной был банальный голод – А вот если скоро за нами пожалует второй родитель, то стоит быть начеку. Один раз мы уже ошиблись с оценкой количества тварей. Второй раз допустить такую глупую ошибку я не хочу. Это сейчас не так важно. Нам стоит двигаться дальше. И чем раньше, тем лучше, решил я. Кура уже проверил проходы. Центральный завален, а правый и левый ничем особо не отличаются. «Пойдем по левому». Город где-то в той стороне. В крайнем случае вернемся назад. Нам повезло, что Базот напал в пещере. Но в таком узком проходе нападение еще одного подобного будет куда опаснее, с сомнением произнес Ким. Разумно. Но ну и ждать тут бесконечно мы не можем. Будем идти чуть медленней, регулярно проверять стены и полные вибрации. Так сможем предугадать появление новой твари, произнес я. Будем все же надеяться, что она была тут только одна. Хоть наш темп и замедлился, но лучше уж так, чем рисковать вновь. Что-то мне с каждым днем все скорее хочется выбраться обратно, на поверхность. Там хоть чудовищ таких не водится. Хотя и есть не менее опасные. Но вот эти неожиданные атаки... Теперь я даже немного понимаю тех, кто не любит магов теней. Ведь наши силы даже частично похожи. Хоть и совсем поверхностно. Маги теней намного опаснее этих... червеобразных животных, и во многом благодаря не только своим силам, но и мозгам. Мы шли все дальше и дальше, пока в один прекрасный момент наш путь не преградила сплошная стена. Это был тупик. «Прекрасно!» – тяжело выдохнув, с сарказмом произнес Артур. «Теперь придется также топать обратно». «Стойте!» – остановил его гард, подходя ближе к стене, протискиваясь вперед. «Возможно, и не придется». Он резво начал обшаривать стену своими руками, пока, наконец, не остановился на одном из камней. И, похоже, выпустил в него частичку магии. В ответ же стена медленно стала уходить под землю. «Это что было? Еще одна защита?» Удивился Ред. «Как ты догадался? В ней же не чувствовалась магия!» «Есть тайные знаки, которыми помечают подобные стены, чтобы другие подземники могли все понять, но не кто-то чужой». И тут же остановил невысказанный вопрос. «Нет, рассказывать о них я не буду. Это не моя тайна. Просто не имею права». «Как скажешь», – кивнул Ред, принимая решение подземника. Еще со времен диверсионного отряда он привык к тому, что каждый человек – имеет свои тайны, и вы их это мягко говоря не лучшая идея. Если человек захочет, то расскажет их сам. Тем более, когда это даже не его тайна. Подобное хранится куда как тщательнее. И знание не всегда несет в себе благо. обладание некоторыми тайнами вполне могут убить. Учитывая, что этот секрет являлся частью обороны подземного королевства, уверен, что знать его наземникам «Не положено. Ведь так можно будет легко обнаружить проходы, ведущие в их царство. Насколько помню, именно подобным образом был закрыт проход в скале, ведущий к этому городу. Стоило нам только пройти вперед в еще один коридор, но уже куда более широкий, как камень за нами, вновь стал подниматься. Как я и думал. С этой стороны никаких знаков нет. Иначе проход бы давно обнаружили». Покивал он сам себе. «Эти места уже мне знакомы, мы уже близко к городу». Но наконец-то!» – обрадованно выдал Ким. Пройдя еще буквально десяток минут, мы вновь остановились на месте. «Стойте!» Куру обнаружил впереди стражу, поднял я вверх ладонь. «Дальше я пойду один. Меня они не смогут заметить. Вам лучше переждать тут. Не стоит показываться страже на глаза раньше времени. Убивать или вырубать их тоже не лучшая идея». «Сразу поднимут тревогу. Посты точно должны проверять». «Хорошо», — кивнул проф. «Мы вернемся в тот проход. Там будет безопаснее. Так точно не натолкнемся на каких-нибудь прохожих». «Хорошо. Как только я закончу с делами, то вернусь к вам», — согласился я. «Но если меня не будет дольше шести часов, то уходите. В случае, если я буду жив, то пришлю Куру, и вы постараетесь меня вытащить». Если же нет, делать вам тут уже будет нечего. Но...» – начал было Артур. «Все верно, Крис сказал», – скрипнул зубами проф. «Всякое может быть. Лучше быть к этому готовым. Мы дальше помочь не сможем. Только привлечем ненужное внимание и поднимем риски». «Вот и хорошо», – кивнул я. «И не беспокойтесь. Уж я-то точно вернусь. Погибать точно не собираюсь». Пора было выполнить задуманное. Мой путь лежал к принцу. Нам стоит хорошенько поговорить. Погрузившись в тень, я отправился вперед, прошмыгнув мимо стража, стоявшей на своем посту. И совсем скоро моим глазам вновь предстал этот величественный подземный город. Моя цель была там.